Глава двадцать пятая. Глаз Нидхёга. Уровень пятьдесят восемьсот пять из тысячи. В обычных случаях спор между универсальностью и узкой специализацией почти всегда решается в пользу последней. Жизнь слишком коротка, чтобы пытаться стать экспертом сразу во всем. Однако в мирах системы, где вполне возможно достичь бессмертия, а сила определяется лишь способностью убивать, преимущество за универсальными бойцами. Стань достаточно сильным и сможешь убивать врагов десятками, сотнями и даже тысячами, оставаясь неуязвимым для ответных ударов. Вот только универсальность это очень дорого. Явно не то, что можно позволить себе на начальном этапе. Поначалу специализация необходимость, а игроки стараются объединяться в команды, закрывая слабые стороны друг друга. Вот только кто знает, куда тебя закинет очередная миссия, с кем и какие навыки тебе потребуются. И чем больше у тебя слабостей, тем выше вероятность того, что поиск ответа на эти вопросы закончится смертью. С годами, повышая уровни и собирая карты, выжившие становятся весьма разноплановыми специалистами. элитный игрок вещь в себе. Вот только и противостоять ему всё чаще приходится таким же древним монстрам. По крайней мере, так я вижу картину на основе достаточно разрозненных данных. Впрочем, окончательно специализация не исчезает, просто по-настоящему уязвимых мест практически не остаётся. И процесс этот длительный. Каждый сам ищет баланс. Даже сейчас, получив кучу очков, я не могу поднять до предела сразу всё. Каждый раз, совершая выбор, приходится отказываться от чего-то нужного в пользу другого ещё более нужного. И сейчас, пожалуй, настало время сделать очередной шаг в сторону универсальности. Внимание, система циркуляции ЦИ повышена до второго уровня. Внимание, система циркуляции ци повышена до третьего уровня. И снова сбор опыта. Никаких бонусов за промежуточные уровни не полагалось, а повышать духовную силу не дешевле, чем её ранговые навыки. Расточительно, но другого случая могло и не представиться. Внимание, система циркуляции ци повышена до четвёртого уровня. Сейчас у меня было не так много навыков под этот тип энергии, но это проблема решаема. Главное создать основу. Слово, которое подходит здесь как никакое другое внимание. Система циркуляции ци повышена до пятого уровня. Духовная энергия 9. Внимание, связь с сервером стабильна. Желаю тебе преобразовать систему циркуляции ци в духовное основание. Вероятность успеха 92%. Вероятность смерти 1%. Да? Нет. Каин, хочешь платный совет? Василий, давай. Каин, прежде чем начнёшь, доведи параметр до десятки, затем перекинь веру и божественную силу с маны на ци и, пожалуй, сними барьер. Так результат будет лучше. Василий, хорошо. Внимание, отношение с Каином понижено. Насколько я понимаю, списание репутации, пусть и чисто формальное, означает ценность озвученной информации. По сути, попытка обойти правила. Ладно, приступим. Духовная энергия плюс один, десять из десяти. Ци три тысячи триста из трех тысяч четырехсот. Осталось очков три. Внимание, вы достигли первого предела. Десять духовной энергии. Стоимость снятия барьера 300 US. Выберите бонусный навык из списка. Духовный взор, активируемое по умолчанию, позволяет видеть потоки духовной энергии. Рубашка ци, активируемое случайно, позволяет создавать слабую защиту на основе духовной энергии. Изучив оба бонуса, я без колебаний выбрал стандартный вариант. Видеть энергию куда удобнее, чем просто её ощущать. Внимание, вы получили духовный взор. Ранг Е, уровень один из одного. В теории барьер не мешал трансформации, но если уж следовать инструкциям, то досконально. И в очередной раз отвлечься на сбор системных очков. К слову, с последнего покушения убить меня пытались еще дважды. Опять и рад отказались принимать посвящение ложному богу. Пока такого рода контингент просто отсеивали, но позже нужно будет что-то с ними решать. Внимание, желаете снять первый барьер духовной энергии 300с. Вероятность успеха 95 процентов, вероятность смерти 1 процент. Да, нет. К счастью, переплачивать не потребовалось. Сам процесс занял намного больше ожидаемого и оказался достаточно болезненным, но к последнему не привыкать. Внимание, успех. Лимит параметра духовной энергии увеличен до 15. Короткая пауза, просто перевести дыхание и следующий шаг. Преобразовать систему циркуляции цифр. Духовное основание. Вероятность успеха девяносто девять процентов. Вероятность смерти один процент. Я прикрыл глаза, как и всегда от меня мало что требовалось, но полезно понимать процессы. Накопленная энергия устремилась в Дантянь, закручиваясь, осушая каналы и сжимаясь до предела, и постепенно превращаясь в нечто вроде кристаллической колонны. В какой-то момент мне показалось, что давление слишком велико, но вскоре оно начало затухать. Внимание, преобразование завершено. Внимание, вы достигли идеального духовного основания. Ранг Е+, уровень 1 из 5. разблокирует параметр духовная энергия. Духовная энергия плюс 5 единиц. Идеальное основание. Духовная энергия плюс 3 единицы. Насколько я понимаю, при стандартном сценарии я вообще не получил бы бонуса к параметрам. Зато не с ними я барьер. Этот самый бонус с высокой долей вероятности меня бы и прикончил. Духовная энергия 13 в 15. Каин, поздравляю. Мало кому удаётся получить колонну вообще без трещин. Правда, двигаться дальше будет сложно. Василий, спасибо. И если второй ранг особенности я мог купить хоть завтра, то для четвертого, где станет возможно урезанная трансформация, требовалось подняться минимум до сто первого уровня. Так что вряд ли я когда-нибудь получу духовное ядро. Конечно, никто не мешает качать параметр иными способами, но трансформация да раз начала качественный рост способностей, в первую очередь за счет плотности энергии и улучшения контроля. На секунду я задумался не поднять ли параметр до второго барьера, однако первенство там уже точно забрали. Я даже знал, кто именно. А на оставшиеся очки у меня были другие планы. Да и здесь надо закончить, как и в случае с Маной, мне полагался дополнительный навык. Внимание, вам доступен выбор техники. Поглощение ци случайное Е+, позволяет высасывать духовную энергию из живых существ. Требует прикосновения. Передача ци случайная. Е плюс позволяет напрямую передавать духовную энергию. Требует прикосновения. Оба варианта выглядели интересно и в идеале стоило бы изучить их парой, но желание было не настолько сильным, чтобы я срочно этим заботился. Может в будущем, но ну, а пока я предпочту забирать, а не отдавать. Внимание, вы изучили поглощение Ци, ранг Е+, уровень один из пяти, уровень пятьдесят восемьсот тридцать четыре из тысячи. Возвращаясь к вопросу слабостей, которые требовалось закрыть, следующим логичным шагом стало изучение навыков, которыми я, восполнив запасы, занялся, начав с Е-ранговых, изучение каждого из которых стоило сотню очков. Внимание, закалка внутренних органов ранг Е уровень один из одного завершена. Усиливает ваши внутренние органы, делая их прочнее. Предел жевучести плюс два, жевучесть пятнадцать из семнадцати. Шух, выцветшая карта полетела в сторону, и я достал следующую, ту ради которой прошел весьма болезненную трансформацию. Интересно, я после одной из таких мутаций способности к размножению не лишусь, не должен. По идее, если не брать чего-то несовместимого, но там и вовсе померить можно. Изучить новых последний шанс. Да, нет. На этот раз всё прошло быстро и безболезненно. Именно за это многие любят такого рода внешние навыки, пусть в массе своей они и слабее. Да и копировать их нельзя. Внимание. Вы изучили навык Последний шанс. Ранг Е, уровень 1 из 5. Позволяет мобилизовать ресурсы организма, повышая силу, плотность и восприятие, значительно повышает болевой порог. Способность наносит ущерб телу. Иначе говоря, нечто вроде того, что демонстрируют герои разного рода фильмов, где огребя по полной программе, встают и из последних сил побеждают главного злодея. Правда, в реальной жизни счастливый конец не гарантирован, и даже встав, можно просто агрести ещё раз. Третья карта изучить навык кристаллизации энергии. Да, нет. Не то, чтобы у меня была острая необходимость в его изучении, однако навык лимитированный, а в ряде случаев возможность создавать кристаллы или духовные камни могла пригодиться, особенно с учётом размеров моего выдающегося резерва. Внимание, вы изучили навык Кристаллизация энергии. Ранг Е+, уровень 1 из 5. Позволяет создавать кристаллы из любого типа мистической энергии. Прикрыв глаза, я за 5 минут сконденсировал небольшой камень маны. Достаточно просто, на самом деле. Если понимать принцип, то можно попробовать научиться такому и самостоятельно. Правда, при наличии достаточно прокачанного магического дара. С духовной силой дело шло намного сложнее. Четвертая карта. Изучить навык глаз змеи. Да, нет. Именно тот самый навык, который на старте выпал Цинь Луну, тоже лимитированный, между прочим, хотя на тот момент выглядевший абсолютно бесполезным. Внимание, вы изучили активный навык глаз змеи. Ранг Е+, уровень один из пяти. Имя змея Нид Хёга, шестьдесят семь процентов. Позволяете видеть скрытое. Хмм. Кажется, это имя змейки из скандинавской мифологии, причём грызущей корни мирового дерева и олицетворяющей силы зла. Прелесть, мало мне было одной Кассандры. Внимание. Желаюте сменить название на Глаз Нидхёга? Это за тем, чтобы я язык сломал. Впрочем, с моим текущим интеллектом никаких проблем не возникнет, так что ладно. Главное, чтобы способность позволяла распознавать ложь. Надо бы сразу протестировать. Активировать глаз Нидхёга. Никаких особых изменений я не заметил. Говорят, змеи могут видеть в инфракрасном спектре, но в данном случае глаз был метафорическим. Теперь мне нужна подопытная свинка или птичка. Я дотронулся до сумки, выпуская ворона. Свобода! Наконец-то свобода! Ворон сделал круг, а затем приземлился на столик в паре метров от меня. И сейчас я заметил влияние навыка не на зрение, а на эмоции и восприятие действительности. Легион демонический ворон, ранг Ц, герой, уровень четыре. Описание: перед вами подобок трехлапых воронов, мечтающий о странном. Статус: вкусный. Ты кричишь так, словно пробыл там 100 лет, а не всего пару дней. Они были словно вечность. Сейчас я чётко понимал, что он лукавит, однако нахождение внутри пространственного артефакта действительно не доставляет ему никакого удовольствия. Для проверки маловато. А! Да. Взмахнул крыльями легион. Почему ты смотришь на меня так, словно собираешься съесть? Учти, я не вкусный. От высказывания просто фанило притворством. Ворон врал во всём, особенно в последнем пункте. Не беспокойся, просто небольшой эксперимент, ответил я, сглатывая слюну. Хочешь кристалл? Да! Кого я должен жечь? Странные ощущения. Я был практически уверен, что легион притворяется, но именно желание получить кристалл было вполне настоящим. Правда, к нему примешивалось что-то ещё. Зато жж ж кого-нибудь Ворон предлагал одновременно и в шутку, и в серьёз. Раздражает, но в целом понятно. Всё проще. Если ты, используя невидимость, сможешь забрать у меня кристалл, то он твой. Учти, меня ты при этом задеть не должен. Ежечь тоже нельзя. Тар! Я и не собирался. Ворон активировал навык, однако я всё ещё мог его видеть, пусть не очень чётко. Сразу рваться к цели он не стал, пройдя по кругу и выбирая наиболее лучшую позицию для нападения. В идеале он явно хотел зайти со спины, но глаз на затылке у меня нет, так что пришлось слегка повернуться. И когда он рванул вперед, я успел чуть сдвинуть ладонь, убирая вкусняшку. Понятно. Деактивировать глаз нет, Фёга. Это было любопытно. Помимо информации о вкусе питомца, я мог видеть и список его способностей. В этом плане навык был похож на идентификацию, разве что ману тянуло лишь при попытке узнать больше. При этом я внашл у и какое-то ментальное воздействие, но меня от него неплохо защищала свобода воли, полученная от статуса аватара. Да и у цинь Луна слюнки при взгляде на окружающих не текли. Впрочем, очевидно, змей ему достался другой. Карр! напомнил себе ворон. Как я заберу кристалл, если ты сжал ладонь в кулак? Ах да, давай. Я разжал пальцы и спустя секунду ладонь оказалась пустой, а где-то под потолком раздалось торжествующее карканье. Как мало некоторым нужно для счастья. Правда правило он нарушил, оставив легкую царапину, но придираться я не стал. Как и отсывать вора на в сумку. Просто достал очередную карту, пятую. Изучить навык Шар истинного света? Да, нет. В принципе, этот навык в определённой степени пересекался с предыдущим, но был куда более специализированный. По крайней мере, Лош он точно не распознавал. Внимание! Вы изучили навык Шар истинного света. Ранг Е-минус, уровень 1 из 1. Позволяет призывать истинный свет. Требует маны. Радиус 10 м. Активировать Шар истинного света? Сидящий на столе Ворон поднял голову, похоже, сразу осознав, что от его маскировки ничего не осталось. Несмотря на всего лишь её ранг, способность против невидимков практически ультимативная и потому обязательная к приобретению любым разумным игроком, тем более что лимитов на неё не стояло, а купить карту можно было в храме Инти. Я тебя вижу. Возвращайся в сумку. На этот раз приказ легиону явно не слишком понравился, но запрос он принял без протестов. Шестая карта. Внимание, вы получили активный навык Адаптивное зрение, ранг Е+, уровень 1 из 5. Позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Требует маны для активации и использования. Существовало немало вариантов ночного зрения, однако я предпочёл навык, который не только позволит видеть в темноте, но и который можно деактивировать. Выключив свет, я протестировал новую способность. Ну, не тепловизор, однако в большинстве случаев вполне может его заменить, и маны требует относительно немного. Интересно, а можно ли совмещать разные типы глаз? Активировать глаз Нидхёга. Внимание, произошло наложение способностей. Несмотря на предупреждение, всё ограничилось лишь тем, что глаза достаточно быстро устали и начали побаливать. Впрочем, ничего серьёзного, а сама возможность может когда-нибудь спасти жизнь, например, если меня глубокой ночью атакуют невидимки. Ага. Седьмая карта. Внимание. Вы изучили навык Духовная пуля. Ранг Е, уровень 1 из 5. Позволяет метать овеществлённые сгустки духовной энергии. Дальность ограничена, стоимость 100 единиц ци. Я не удержался и метнул сгусток в стену, а затем осмотрел получившуюся в результате выбоину. Неплохо. Правда, если это и пуля, то в первоначальном значении скорее снаряд и прощи. В любом случае здесь я закрывал сразу два пункта, получал дальнобойную технику, причём на основе вторичного типа энергии. Шанс неприятно удивить врагов, если схватка затянется, а мана подойдёт к концу. Предпоследняя, восьмая карта. Внимание, вы изучили навык Молния, ранг Е+, уровень 1 из 5, позволяет преобразовывать ману в направленный поток электричества. Еще одно дальнобойное и очень быстрое плетение, основанное уже на мане, и ко всему прочему прекрасно сочетающееся с полученным недавно Д+ ранговым мечом Молний. Уровень пятьдесят пять из тысячи. Свободные очки у меня практически закончились, но на смещением последней девятой карты я заботился заранее. Итак, внимание, вы изучили навык эльфийская ложь, ранг Д, уровень один из одного. позволяет изменять внешность и системную информацию, принимая облик других раз. Вот теперь точно всё. В принципе, можно было бы ещё много всякого изучить, но порой важно вовремя остановиться. Пора фармить дальше. Главное не начать привыкать к подобного рода халяве, вряд ли получится часто проворачивать такой трюк. Удивительно, что никто ещё не подошёл и прямо не попросил поделиться. Изучение навыков требовало не так много времени, и перекусив, я продолжил принимать подношения от гоблинов. Рутина, правда, процедуру оптимизировали, и теперь верные сразу принимали ответные дары, которые должны были слегка примирить их с суровой действительностью. В этой партии от присяги отказались двое, а попыток убить меня не предпринял никто. Внимание, вы получили пятьдесят первый уровень, пять из одной тысячи двадцати. Осталось очков пять. Теперь очков хватит, чтобы повысить навык деранга до второго уровня, однако не уверен, что это имеет смысл. Слишком дорого, расходы и без того огромны. И снова сбор опыта с бесконечной вереницы гоблинов. Раз уж возможность повысить удачу я упустил, точнее, сознательно не стал отказываться от прошлой тактики, стоит вложиться в другой параметр, тот самый, который некогда и заложил основы моего выживания. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел интуиции? Стоимость 200 ОС. Вероятность успеха 65 процентов. Вероятность смерти 4,2 процента. Да, нет. После стольких попыток я лишь краем глаза оценил процент и щел его приемлемым в пределах пяти процентов. Впрочем, наличие страховки позволяло рисковать даже при куда менее выгодных условиях. Внимание, успех, лимит параметра интуиция увеличен до двадцати. Внимание, вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер интуиции. Внимание, известность повышена на одну единицу, всего двадцать две. Теперь вложим оставшиеся параметры последовательно само собой, и судя по отчетам, здесь меня еще никто не обгонял. Интуиция плюс пять двадцать осталось очков ноль. Внимание, вы первые из вашего мира. Чья интуиция достигла третьего предела? Стоимость снятия барьера пятьсот ОС. Выберите бонус из списка. Системная навигация ранг Д случайный. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Снятие координат ранг Д случайный. Вы можете получить координаты мира, в котором находитесь. Достаточно неожиданные варианты, однако в целом объяснимы, ведь интуиция помимо прочего отвечала за возможности интерфейса, и в данном случае выгоднее был именно первый вариант, пусть и подсвеченный алым. Внебытие. Уровень синхронизации повышен. Вы получили доступ к системной навигации. Внимание, интуиция в случае ошибочных координат вы можете погибнуть. Иначе говоря, прыгать наугад идея заведомо провальная. С другой стороны, у меня есть координаты минимум трёх миров: Сара, Мордера и мира школы семи камней. Нет только земли, что достаточно иронично с учётом того, что это родовая локация, и получить их без второго навыка я не смогу. Или смогу? Василий, кстати, не подскажешь координаты нашего мира? Каин, вообще-то это секретная информация. Но держи. Внимание, вы получили координаты земли. Каин, закончив с остатками гоблинов на сегодня, я отправился на тренировочное поле, решив опробовать новые способности. Большинство людей уже разъехались по домам, так что из зрителей была только немногочисленная охрана. И даже так я недолго пробыл в одиночестве. Ты на сегодня закончил? спросила Ева. Или будет ещё одна партия? Думаю, на сегодня уже всё. Холодно, правда? Активировать глаз Нидхёга. Жена зябко подёрнула плечами, однако я чувствовал, что температура окружающей среды её сейчас не волнует. Игроку вообще сложно замёрзнуть, а она в куртке. Впрочем, я не совсем деревянный и такого рода намёки умел улавливать даже без подсказок системных навыков. Кажется, Нидхёк любил не только жрать. Ева, вольный игрок, ранг Е, уровень 12. Описание: жрица верховного бога земли. Статус: готова к спариванию.